Испробовал последнее средство, считавшееся сильнодействующим. В те времена воображали, что против смерти есть ещё какие-то тайные снадобья. Моцарини, приняв это средство, успокоился минут на 10. Он сейчас же распорядился пустить слух, что произошёл счастливый перелом болезни. Когда король узнал эту новость,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 Так? Кто сказал тебе? Господин Кюльбер? А он знает это, наверное? Он вышел из спальни и сказал, что сам прикладывал зеркало к губам кардинала. А, хорошо, — вырвалось у короля. — Но где же Кюльбер? Он только что покинул спальню кардинала и куда направился следом за мной? Так что он Все ваше величество ожидают у ваших дверей, если вам угодно будет принять его. Людовик подбежал к двери, сам отворил её и увидел в коридоре Кольбера, неподвижно стоявшего в ожидании. При виде этой статуи в чёрном король вздрогнул, затем сделал знак Кольберу следовать за ним. Что вы пришли сообщить мне, сударь? встретил Людовик, смущённый тем, что догадались о его сокровенных мыслях, которые он не мог утаить. Господин кардинал скончался, ваше величество, и я принёс вам его последнее прости. Король задумался. Он внимательно смотрел на Кольбера, вспоминая слова кардинала. Вы были верным слугой его высокопреосвященства,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 — По-моему, экономия очень уместная. Смешно подумать, что солдаты носили такое же кружево, как вельможи. — Я счастлив, что, Ваше Величество, одобрили мои действия, — ответил Кольбер. — При кардинале вывели только его дела, — спросил король. Его Высокопрячь священство поручал мне еще проверять счета суперинтенданта финансов. — А-а-а! — воскликнул Людовик XIV-й.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 как умерший кардинал. Совершенно верно, ваше величество. Он очень искусный человек, отвечал Кольдер, низко кланяясь. Но если он искусный человек, а денег всё-таки нет, то кто же виноват? Я никого не обвиняю, ваше величество, а только констатирую факты. Хорошо. С сессии отчёты подайте его мне. Вы говорите, что есть дефицит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 «Откупщики» – так назывались лица, получавшие от правительства право на эксплуатацию определенной отрасли общественного производства, торговли или финансов, которые, кроме предоставления в казну фиксированных норм дохода, могли сверх этого извлекать часть прибыли и в свою пользу. К тому же, господин суперинтендант получает с каждой из них треть.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 Хорошо, сказал он, я соберу платёжные обязательства и добьюсь от их держателей уменьшения налога и продажи по дешёвым ценам. Невозможно, ваше величество. Платёжные обязательства превращены в векселя, которые для удобства и облегчения сделок разрезаны на столько частей, что теперь не узнать оригинала. Людовик в сильном волнении ходил по комнате, всё ещё нахмурив брови. Вдруг он остановился и спросил: Если всё это правда, я разорвён, ещё не начав царствовать. Да, Ваше величество, разоринен, отвечал бесстрастный счетовод. Однако же деньги куда-нибудь делись, разумеется, Ваше величество, и для начала я принёс записку о капиталах кардинала Мазарини, о которых он не хотел упомянуть ни в своём завещании, ни в других актах.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 И кардинал любим вас? спросил наивно король. Я говорил его высокопреосвященству, что ваше величество не примет дара, сказал Кольбер прежним спокойным тоном. Людовик провёл рукой по лбу. О, как я ещё молод, чтобы управлять людьми, прошептал он. Кольбер ждал, пока король придёт в себя. В котором часу прикажете доставить деньги, государь? спросил Кольбер, немного погодя. Сегодня в 11 часов вечера пусть никто не знает, что я получил их. Куда прикажете привести их? В Лур. Благодарю вас, господин Кольбер. Кольбер поклонился и вышел. 13 миллионов, воскликнул король, оставшись один. Невероятно. Потом он опустил голову на руки и как будто задремал.